Глава 42. Услышав крики, Поко тоже кинулся за ширму и уже оттуда в щель между пластинами гобеленов наблюдал за разразившимся скандалом. "Бертан!" кричал ворвавшийся в покои правителя высокий молодой красавец, которого учёный никогда раньше не видел. "Ты зачем арестовал чиновников? Ого, как он смеет так разговаривать с государем?" Невольно возмутился Поко. Сам он и глаза поднять боялся на правителя. А разве не должен был, спросил гость-правитель, почти не разжимая губ. За что? Тебе и так народ не доверяет, а ты устраиваешь представление посреди ночи, не успокаивался Мадан. Их недальновидности и недосмотр сорвали брачный обряд. За такие дела головы рубить надо. Какие головы, та о чём? Допустите вы меня! последние слова он крикнул Кисо и Тимо, которые крепко держали его. На колени перед правителем Кисо ловко ударил Мадона по ноге, и тот, как сноп, повалился на пол. "Ты мне ещё ответишь за унижение", прошептал он. Покойзябка повёл плечами. Столько в этих словах было ярости. Что-то коснулось его ноги. Он опустил глаза. Кот сидел рядом и тёрся головой. "Что, Черныш? Страшные настали времена. Что делать будем?" "Мяу", едва слышно ответил кот и лёг, свернувшись в клубок. Поко сел у стены, кажется, господин под контролем, а разговор с правителем возобновится не скоро. Эх, как понять твоё мяу, прошептал Поко и погладил чёрную шерсть. Мадон, что ты делаешь в столице? Голос правителя звучал холодно. Отец вызвал, жена орожала, да и в брачный обряд хотел быть в Хесвиле, думал сам принять в нём участие. Насмешливо спросил Бертан: "Зачем мне?" Не понял шутку Мадон. выпусти немедленно отца и других чиновников. Отдел дознавателей разберётся, выяснит, кто зачинщик скандала, и невинные не пострадают. Ты тоже просиди в тишине, подумая о своей жизни. Уведите. Стража церемоница с гостем не стала. Ему сразу скрутили руки. Но господин, несмотря на худощавое телосложение, был силён. Он легко раскидал противников, подскочил к стойке с оружием, схватил меч вместо того, который у него отобрали, и одним прыжком преодолел расстояние до кресла, где сидел Бертан. Покон насторожился. Уже очень напряжённая атмосфера была в покоях государя. Юноша подался телом вперёд, в голове раненной птицей билась только одна мысль спасти правителя. Но вдруг почувствовал, как кто-то кинулся ему в ноги. Учёный посмотрел вниз. Кот зубами ухватился за его штаны и потянул назад. Поко даже показалось, что он прочитал в его неподвижном взгляде: "Стой на месте, без тебя разберутся". Учёный уступил натиску кота, но пристроился за ширмой так, чтобы в случае опасности выскочить и защитить правителя, пусть даже ценой своей жизни. Он теперь хорошо видел Бертана. Тот сидел в кресле прямой, как скала, и не двигался, то, что его переполняет злость Поко понял лишь по сжатым в нитку губам и пальцам, вцепившимся в рукоятку меча. На гостя накинулось несколько человек. Они повалили его на пол и прижали так, чтобы он не мог пошевелиться. Господин выворачивал голову и отбестили о сверлил правителя взглядом. Мадан, какое шумное появление, тихо сказал правитель. Да я, да тебя. Ну, и что ты сейчас сделаешь? в голосе прозвучала насмешка. «Ты не посмеешь, вопил красавец. Неужели? А я думаю, что посмею. Это мой замок, мой народ и моя страна, и я никому не позволю вмешиваться в мои дела. Ответ прозвучал жёстко, но Бертану показалось, что этого недостаточно. Он встал и с мечом наперевес пошёл к распластанному врагу, медленно вытащил сверкающее лезвие из ножен, примерился и замахнулся. Мой повелитель, нет! Крикнул Гербарт: "Только не здесь! Давай, руби, сволочь!" хрипел Мадон. "Ты только с бабами, да с безоружными воевать можешь". Бертан отвёл руку назад и опустил сверкнувшее лезвие на голову Мадону. В покоях раздался сдавленный крик. Покой испуганно прижался к ширме, та не выдержала напора и опрокинулась. Но на шум никто не обратил внимания. Учёный схватил тяжёлое сооружение, поднял его и замер в ожидании немедленной расправы. Он редко присутствовал на казнях, не любил кровавое зрелище, которое ещё больше ожесточало народ. Остать свидетелем спонтанного убийства для него было настоящим кошмаром. Он от ужаса закрыл глаза. Но гость уже не бисновался, а сдавленно стонал. Пока осмелился посмотреть в щель. Красавец был жив и здоров. Рядом стоял Бертан с мечом в руках, и на кончике его висел шейный платок господина. "Слава богам", выдохнул Поко. "Значит, вот ты какого мнения обо мне?" Бертан неспешно вернулся к креслу. "Поставьте его на ноги". Кисуи и Тимо вздёрнули Мадона, но тот не мог стоять ровно и всё время заваливался на бок. Поко пригляделся и заметил, что на шее у него появилась кровавая царапина. Красивое лицо перекосило страх. Рот дёргался, словно жил своей жизнью. Белые зубы то и дело сверкали в полумраке, будто хищник открывал и закрывал пасть. Гость уже не кричал. Пережитое потрясение лишило его голоса и сил. Его связали крепко и вытащили наружу. Какое-то время Поко ещё слышал стук каблуков по полу, но он раздавался всё тише и наконец пропал. Поко, выходи, позвал учёный Кисо. Учёный тихо выбрался из своего укрытия, за ним поднялся и кот. Покои правителя походили на место сражения, валялись мечи, стулья, избитые со стен горелки. Лежала опрокинутая стойка для оружия. Оно тоже веером раскинулось по полу. Гербат один наводил порядок. Поко кинулся ему помогать, но его остановил Бертан. Погоди, мы не договорили. Я хочу понять, что с тобой случилось в том лесу и как стейк оказался у Виолетты. Мой повелитель вышел вперёд Гербард. Вам пора на покой. Ночь была длинная, нужно отдохнуть. Вот когда совсем разберусь и найду чужестранку, тогда и отдыхать буду, махнул рукой Бертан. Я тебя слушаю. Что было дальше? А на чём я остановился? Ты говорил, что без кота не нашёл бы тот холм. Да, точно. Черныш, я его так называл. Бежал вперёд и всё время оглядывался, словно звал меня за собой. Мы шли долго. Я сел перекусить под деревом, и мне на голову упал лист. Я смахнул его рукой и забыл. Хотел уже встать, смотрю, этот лист уже забрался мне на сапог. Я смял его и хотел скинуть, и тут вижу, что лист живой. Из черенка высунулась присоска и впилась мне в ладонь. Смотрите, Поку протянул руку Бертану и показал красный след, словно от ожога. "Да, странно всё это", покачал головой Кисо. Я испугался, стал отрывать от себя лист. Смотрю, а вокруг меня уже много таких листьев валяется, и все ползут ко мне. Черныш стали хрывать зубами и раскидывать по сторонам, а я схватил котомку и бежать. Еле вырвался из того леса, вернулся в деревню. Ладони горели и были красными. Так и не узнал, что там такое. Почему? Я упёртый, спать не могу, когда передо мной загадка. Утром встал, кое-как отмылся и снова пошёл. Только теперь уже осторожно. Мы с Чернышом добрались до леса, пересекли его и вышли на большую поляну, в центре которой возвышался холм из из чего? Не знаю, мой повелитель. Там были такие странные вещи, я даже не знаю, из какого материала они сделаны. Я видел прозрачное, как гладь озера стекло, какие-то сломанные сосуды, похожие на наши чаши для еды, но с отбитыми краями и ручками. Большие и плотные квадраты из того материала, что дал мне отец. Они были сшиты в толстую книгу, по поверхности списано крохотными незнакомыми буквами. Что же это такое? Казалось, что всё это сделано не нашими мастерами, словно с неба свалилось Может быть, это были вещи богов? спросил с предыханием Бертан и посмотрел на кисо. Его мысли, что Виолета спустилась с небес, начинала подтверждаться. Я тоже так подумал, но предметы были очень старые и грязные, и ты не исследовал это место. Мой повелитель Черныш стоял всё время рядом со мной и вдруг сорвался и помчался на холм. Я звал его, но он не слушал меня. Тогда я полез за ним. Пока карабкался наверх, кот пропал из поля зрения. Только я выпрямился, он появился снова и мяукает. А глаза больные, словно он перепугался насмерть. Да, и не спросишь, что его так испугало, покачал головой Кисо. Ни человек говорить не может, вот именно, я к нему, а он повернулся и пропал. Вот только передо мной сидел кот, и уже его нет. Я перепугался и побежал. Когда стал задыхаться, остановился. Стыдно стало, что бросил малыша одного, но уже надвигалась ночь. Я заторопился в деревню. Так и не стал искать кота. Нет, пробовал. Я ещё несколько раз ходил к тому холму, но Черныш так и не показался. Я звал его, искал, даже стоял на том месте, где он пропал. Бесполезно. Пока я ждал Черныша, стал оглядываться и вдруг заметил один раскрытый квадрат. А там интересный рисунок. Деревянный дом стоит у реки, сбоку огромное колесо приделано, и вода, протекая по нему, крутит жернов. Я заинтересовался, стал листать и обнаружил чертежи этого устройства. И что это было? По рисункам я понял, что это водяная мельница. Я загорелся её сделать и вернулся в Хесвел уже без черныша. А когда он через полгода снова показался у меня на пороге, я был в шоке, увидев его Но почему ты пришёл ко мне именно этой ночью? поинтересовался правитель. Опять кот. Он мяукал и звал меня за собой так отчаянно, что я сдался. Мы вошли в замок днём вместе с торговцами, а потом прятались у отца в канцелярии. Простите, покорно смущённо посмотрел на правителя. Вечером черныш пропал. Я сначала забеспокоился, но он появился уже ночью, а потом раздались крики, забегали слуги, Так я и узнал о том, что обряд был сорван моим котом. Но зачем это ему понадобилось? Да, Стейк. Бертан опустился на корточки и посмотрел в глаза коту. Зачем ты сорвал обряд? Спаси Виолету. Вдруг услышал Бертан слова и огляделся. Все молчали. Он снова посмотрел на кота. Тот ухватил его зубами за штанину и потащил к выходу. Спаси Виолету, умоляю. Погоди. Правитель остановился. Ты сейчас со мной разговариваешь? А что, здесь есть ещё один тугадум, которому нравится моя хозяйка? Бертан поднял руку, поднёс сложенные пальцы к сердцу и вскинул их вверх. Раз, другой, третий.